Получаю его, понимаю, что выражение лица учительницы не сулит мне ничего доброго, шлепаюсь на первую попавшуюся парту и тут только замечаю, что в классе очень уж много народа, чуть что не вдвое больше обычного. Оказалось, заболела учительница третьего класса, и нас объединили на первые часы, устроив нечто вроде литературного урока. Все желающие могут выступить с чтением любимых произведений. Недолго раздумывая, я поднимаю руку и, получив слово, обрушиваю на два класса Майдады Рычуковского, целиком, наизусть, с подлинным чувством и волнением. Боже, какой это был успех! Никогда в жизни я больше не знала такого. Он был усилен еще и тем, что душа моя была готова совсем к другому, к упрекам, к выговорам. И вдруг вместо них, рукоплесками, восток, всеобщее признание. Я ходила теперь по школьным коридорам, сопровождаемая восхищенными взглядами и шепотком. Вот она, та девочка, которая. Старшеклассники пригласили меня выступить у них на вечере. Меня стали называть мой Дадыр. Тут, может быть, следовало обижаться, но прозвище произносилось с таким восторгом, что я, помнится, даже гордилась им. Стоит ли осуждать восьмилетнего человека за подобную суетность? Этот праздник, пожалуй, не прошел для меня бесследно, не остался только милым воспоминанием. Он научил меня и кое-чему серьезному, приоткрыв мне великое счастье волновать людей силой своей мысли, своей выдумки, всем, что именуется, дорогим словом, талант. Талант, по-моему, всякий раз еще одно светило, восходящее на наше небо и озаряющее нашу жизнь. Чем больше таких светил, тем жизнь ярче и праздничнее. На небе моего детства ярко вспыхнул талант Корнея Чуковского. В благородном и многозначном жанре литературных воспоминаний весьма существенный момент, с которого они начинаются. Естественнее всего, пожалуй, начинать их с первой встречи, с первого знакомства, с первого впечатления. Но что считать таковым? Я отлично помню, как мы познакомились с Корнеем Ивановичем. И первые наши, чаще всего, случайные встречи, но я глубоко убеждена, что начинать не следует ни с них, и ни их следует считать первыми, потому-то я и разрешила себе начать воспоминания о самой себе, ибо только в этой давней и дорогой мне связи может стать в полной мере ясным, чем стали для меня взрослые встреча, знакомства, многолетняя дружба – корней Ивановичем Чуковским. Однажды, ранним зимним вечером, я зашла навестить одного своего хворающего приятеля. Я сидела у его постели, мы болтали о том, о сём и не обратили внимания на звонок в прихожей, наверное, кто-нибудь из домашних. Но вслед за ним раздались оживленные голоса, и мы сразу почувствовали, что-то там случилось, что-то произошло интересное. И тотчас же дверь в комнату распахнулась, И на пороге возник Корней Иванович Чуковский. Дело было, очевидно, году в 50-м, может быть, в 51-м, когда Корней Иванович еще не переехал прочно на дачу и, живя в городе, любил после рабочего дня забежать в гости к приятному ему человеку, перекинуться словечком, поделиться накопленными впечатлениями, пошутить и пошуметь. Он бурно и в достаточной степени театрально приветствовал больного хозяина дома, который, в свою очередь, очень ему обрадовался. Мы с Корне Ивановичем были уже несколько лет знакомы, и хотя короткие встречи наши всегда носили случайный характер, он не раз говорил мне добрые слова. И отлично понимая, что им не следует придавать особого значения, я все же неизменно бывала им рада. Так что и я ему искренне обрадовалась. Собственно, иначе трудно было реагировать на появление Корне Ивановича. Он всегда возникал достаточно эффектно, всегда привносил атмосферу праздничности, словно самым фактом своего появления уже обещал нечто неожиданное и интересное. «Ах, вот и вы тут!» Сразу зашумел он, здоровый со мной. «Как это кстати! Вот я сейчас покажу вам, что вы за народ поэты. Сейчас вы увидите, на что способен ваш брат. Скажите, — это уже относилось к хозяину, — есть ли в этом доме Боротынский?» Боротынский в доме оказался, и Корнеев Иванович принялся листать поданный ему тоник, сопровождая поиски нужного стихотворения темпераментными воспоминаниями. «Интересно, что он прочтет?» — думала я. «Наверное, что-то совсем неизвестное выкопает». Вот оно!